Если б Пчелинцева выстрелили в упор из дробовика, он чувствовал бы себя легче, чем сейчас. Боли такой не было бы. Он покрутил головой неверяще, печально подумал о том, что теперь ему будет вдвойне, втройне труднее выбираться из суденышка. Может быть, плюнуть на все и остаться в этой железной коробке навсегда. Не мучиться, не искать выхода, а собрать в кулак всю свою болью сжаться и нырнуть в черную холодную воду, там хлебнуть раз, другой, третий и... Приехав домой, Марьяна села на тахту-атаманку, которую покупали вместе с Пчелинцевым еще до свадьбы, подтянула к себе ноги, задумалась, будто погрузилась в тихую горькую негу. Любила ли она Пчелинцева? Марьяна не в состоянии была ответить на этот вопрос однозначно. «Не да, не нет». И все-таки ее здорово тянуло к Ежову. Прежде всего он был по-настоящему по-мужски красив. А потом Ежов много моложе Пчелинцева, много сильнее. Сильнее во всех смыслах слова. Но вот какая вещь. Марьяна несколько раз пыталась вызвать в себе антипатию, неприязнь к Пчелинцеву, родить в собственной душе что-то такое, что позволило бы ей сказать «Пчелинцев плох, это не муж, а так себе, никчемный человек, пустое место». И ни разу у нее этого не получилось. Первое, что она услышала, придя в себя, был телефонный звонок. Подняла трубку, звонил диспетчер порта. Сорок минут назад на Лотос, где находился ваш муж, наскочил танкер. Лотос ушел на дно. В экипаже двое пропавших без вести. Среди пропавших ваш муж Пчелинцев Сергей Сергеевич, сообщил он. Марьяна качнулась вперед, ткнулась головой в жесткую ткань атаманки, потом, собравшись силами, спросила, «А кто второй?» Пчелинцев сглотнул противную сладость, потер ладонями охолодевшие плечи, ключицы, грудь, зажал зубами мерзлую дрожь, готовый вырваться наружу, проговорил тихо, «Ежов, значит, Ежов!» Затем повторил задумчиво, решая что-то ведомое ему одному, Ежов, говоришь, а выбраться из машины в отделе не пробовал? Нет. Почему? Спросил Пчелинцев жестко, холодный, и даже удивился резкости собственного вопроса, поскольку такое было не в его характере. Почему не пробовал выбраться? Не могу. Надо мной машина овисла, дизель перевернутый. Масло из него капает Сергей Сергеевич. Страшно, ей-богу. — Вот в чем причина, страшно, — подумал Пчелинцев, — а разве ему, Пчелинцеву, не страшно? — Вот что, Ежов, ты держись, я тут выход уже нащупал, дверь, правда, приперта она чем-то, но я ее открою, если выйду, подмогу к тебе сразу пришлю, понял? — Понял, — в свою очередь тихо, поспокойневшим тоном проговорил Ежов. Добавил чуть ли не шепотом, спасибо, Сергей Сергеевич. Разговор с Ежовым как бы лишил его сил. Но вот из темноты, непонятно из чего, то ли из бреда, то ли из яви, перед ним возникла Марьяна. Светлые глаза в слезах, она молила о чем-то просила. Пчелинцева, о чем? Разве трудно догадаться? Ладно, Марьяна, ладно, не тревожься. Если я буду жив, то и этот твой, он тоже будет жив. Но помяни мое слово, ошиблась ты в нем, Марьяна. Вот. Ладно, не тужись. В жизни и не такое бывает. Он сейчас готов был спасти Ежова во имя одного, чтобы Марьяне было хорошо, чтобы была у нее счастливая жизнь, чтобы никогда ей не было так больно, как больно Сейчас ему.